Глава 12. Меня не удивляет, что он распоряжается мной как захочет. Любая работа, содержащая слово секретарь, уже подразумевает определённое рабство. Я знаю, что нахожусь в распоряжении Леона 5 дней в неделю, и не всегда с 10 до 7. А список моих обязанностей он ещё не оглашал. Меня отбрасывает на спинку сиденья при каждом торможении, несмотря на то, что ли он ведёт спокойно, без виражей в плотном потоке машин. По крайней мере, эта болтанка отвлекает от любых тревожных мыслей. Пусть щёки у меня уже остыли, но внутри всё так же буря. Я ещё толком ничего не подписала. Возможно, стоит просто попросить высадить меня у тротуара и забыть о нашей встрече. Раз и навсегда. Я бросаю взгляд на четкий профиль, чувствуя укол в животе. Опускаю глаза, скользнув по широко разведенным коленям. Может, у него есть другая машина? Нормальная. Ауди сворачивает на светофоре, и мое плечо упирается в дверь. Пф, я роюсь в сумке. Ищу папку, которую собрала наспех. Нахожу письмо, интересующее моего босса, и, бросив на него взгляд, уточняю: "Что тебе нужно?" "Просто читай", говорит ли он. Он ведёт машину одной рукой, глубокомысленно прижав кулак другой к губам. Я втягиваю носом воздух до свиста, глядя в свой перевод. Чтобы найти нужный темп, тот, который мне кажется подходящим, трачу минуту. Я уже знаю контекст письма. Ведь посвятила этому emailу половину вчерашнего дня. Оно от архитектурной фирмы и представляет собой кучу не очень понятной мне информации. Когда заканчиваю, бросаю на Леона взгляд, слыша короткое: "Ещё раз". С того места, где начинается смета. Я с удивлением замечаю, что мы уже на шоссе. К тому времени, как заканчиваю читать письмо во второй раз, Смотрю в окно машины с приливом эстетического удовольствия. Моё личное чувство прекрасного откликается, когда дорога начинает идти через лес. Какое-то время просто наслаждаюсь, забыв о том, что я на работе. Мы подъезжаем к шлагбауму, и его тут же открывают. Мы попадаем на идеальный асфальт загородного посёлка, где газон вдоль дороги выглядит как отглаженная простыня. Леон загоняет машину в открытые ворота одного из домов, а во дворе уже припаркован чей-то Мерседес. Потянувшись к ремню, я смотрю на Золотова вопросительно. Он хочет, чтобы я пошла с ним? Оценив мою заминку, Леон выбирается из машины, на ходу бросив «ты со мной». Проводив его взглядом, я из-под лобья смотрю на дом. Он выглядит так, как должен выглядеть трендовый дом богача. с панорамным остеклением и авторскими архитектурными решениями. Будто сам по себе является предметом уличного искусства. В этом посёлке все дома одинаковые. Это видно издалека. Кому принадлежит Mercedes во дворе, я узнаю, как только вхожу в дом вслед за Леоном. Посреди огромной гостиной с планшетом в руках расхаживает кот. "Oh, hello friends", говорит он, посмотрев на нас поверх планшета. У нас компания обращается Скотт к Скотт Клеону на плохом русском, красноречивый взгляд при этом бросает на меня. Элис, я должен тебе анекдот, произносит он со знакомой мне улыбкой Лавеласа. Я встречаю нечитаемый взгляд голубых глаз. Отведя их, мой босс отвечает: "Ввожу её в курс дела. Это Скотт Беннет, архитектор. Привет", тихо отзываюсь я. О'кей, кивает тот. Начнём? Медленно двинувшись вслед за ним, Леона опускает взгляд на мою обувь, скользко касается взглядом моих глаз и губ. Смотри под ноги, предупреждает он, отвернувшись. Секунду я голю ему в след, на темноволосый затылок, впиваясь в него взглядом. В доме бетонные стены местами попадаются строительный мусор. мешки штукатурки я следую за мужчинами понять о чём идёт речь не так уж сложно скот хочет сместить пару стен и расширить один дверной проём ещё срубить несколько деревьев из тех что вокруг дома это немного увеличит стоимость проекта но зато создаст в доме идеальное естественное освещение видишь поясняет американец первая половина дня Свет пройдет через весь дом, указывает он диагональ от одного края дома до другого. Идеально. Полное соединение с ландшафтом. Остановившись на линии этой диагонали, Леон задумчиво смотрит вправо и влево. Он продолжает двигаться неторопливо и отвечает так же. «И сколько времени это займет?» «Мало. Неделя. Может, чуть-чуть больше. Только скажи мне «да», и я сразу начну». В прошлый раз ты обещал то же самое. Мало, чуть-чуть. То были непредвиденные обстоятельства. Ты насрал, а я вляпался. Кивает Леон. Скот издаёт короткий смешок. I need help, сдаётся он. Посмотрев на меня, Золотов скрещивает на груди руки и указывает подбородком на американца. Переведи, говорит с Ленцой. Всё это время я просто прыгала взглядом с одного мужчины на другого, топчась на верхней ступеньке приподнятого пола. Дословно, спрашиваю я не очень уверенно. Доступно, проговаривает Леон. Я закусываю губу, переводя взгляд на американца. Леон и сам отлично владеет разговорным английским, раньше владел. Сейчас его навыки могут быть как лучше, так и хуже. Во второе мне верится с трудом, но мой английский безусловно лучше в любых формах. Для этого ему и нужен переводчик. Но я же не синхронист, и я понятия не имею, какой смысл сейчас он вкладывает в слово доступно. Ведь я не в курсе, какие между этими двумя в действительности отношения. Поставленная передо мной задача напоминает ту, которая касалась утреннего кофе. Скотт смотрит на меня, выгнув рыжеватые брови. М-м, топчусь я. Он хотел сказать, что не хочет снова наступить в твоё дерьмо, перевожу я. Американец пару секунд думает, потом смеётся. На губах Леона появляется улыбка. Я не присоединяюсь. Я чувствую себя не в своей тарелке, ещё и потому, что не могу не признать, меня будоражит не вызванный мною фурор, а то, что Леон продолжает улыбаться, глядя на свои мокасины. Окей, okay, my friends. Give it Scott. Я всё понял. Если я сделаю плохо, ты дашь мне в морду. Из-подлобья смотрю на Леона. Yes, Scott. Отзывается Золотов. Okay. I understood. Good. Они продолжают движение. На этот раз идут к лестнице. На ней ещё нет перилы, выглядит она не очень. Мой босс разворачивается, остановившись на верхней ступеньке. "Останься внизу", говорит он мне. "И лучше подожди на улице", добавляет Леон, окинув взглядом пространство вокруг. "Я не против избавиться от строительной пыли, забившейся в нос. А воздух здесь наверняка тоже будет включён в стоимость, ведь он потрясающий. Во дворе уже есть газон". Присев на крыльцо, я решаю позволить себе наглость снять сандалии На фоне августовской жары трава под моими босыми стопами прохладная Я наслаждаюсь, подставив лицо солнцу Goodbye, Alice. Скотт энергично идёт по дорожке к своей машине. Обернувшись через плечо, я вижу Леона на крыльце. Прислонившись к стене, он за мной наблюдает. Я быстро возвращаюсь назад. Я не сильно топталась, заверяю его. Машина американца покидает двор, становится очень тихо. Голос Леона в этой тишине звучит убийственно-интимно. «Что скажешь?» — кивает Золотов на газон. «Первоклассный», — говорю я, суетливо обуваясь. «Приятно слышать». «Я сто лет не была за городом», — брякаю зачем-то в ответ. «Впереди выходные». «Я не собираюсь за город». Есть планы поинтереснее? Я поднимаю на него глаза и выпрямляюсь. Он наблюдает за мной, как и в тот день в ресторане, будто изучает, в том числе своими вопросами. Словно он изучает меня всё то время, что мы здесь находимся. Мне только слегка не по себе, а в остальном гораздо сильнее снова это будоражащее чувство в животе, под коленями. Нет. Не желая говорить о себе, я перевожу тему. Так это и есть твой проект, имею я в виду посёлок вокруг нас. Он не мой. Любой сложный проект принадлежит команде, которая его создавала. У тебя хорошая команда. Да, хорошая. И кто может позволить себе такой дом? А вопрос действительно очень меня интересует. Тот, кто рискнул отвечает Леон ровно. И кто же это? Предприниматель, поясняет он. Тот, кто рискнул однажды и выиграл. Без риска на такой дом вряд ли заработаешь. Это справедливо, замечаю я тихо. Согласен. Мы смотрим друг другу в глаза, и из меня рвётся что-то, какие-то слова, что-то невысказанное. Невозмутимый Леон чертит медленный круг на моём лице. не стесняясь рассматривает. Он не умеет смущаться, не умеет прятать взгляд, не умеет краснеть. Но линия его челюсти становится жёстче, а взгляд тяжелее. Я подхватываю с крыльца сумку, чтобы от этого взгляда спрятаться, ведь в отличие от Золотова, я прятаться просто обожаю. Мы возвращаемся в офис в молчании, точнее молчу я, а он почти всю дорогу разговаривает по телефону. В здании ли он выходит на два этажа раньше, дав указание? «Вызови мне аналитика через час».